«Эпилог. Думаю, это девочка», — поделилась я своими мыслями с мужем перед решающим УЗИ. «Не, точно, мальчик», — не согласился Тимур. «Я мать, мне лучше знать. Ты просто хочешь сына», — уличила я его. «Я отец, и я чуйкой чую, что пацан», — возразил этот твердолобый упрямец. «Конечно, он ошибся, и нам сказали, что будет дочка». на что он с высокомерным видом заявил, что до родов ничего утверждать невозможно. Меня очень обижало это, хоть он и не показывал своего расстройства. Я злилась, что Тимур не рад дочке и упрямо хочет сына, но когда родилась наша Эмилия, его отношение кардинально изменилось. Первое время Тимур держался настороженно, целовал дочку в щечке, сюкался с ней, но на руки не брал. Убегал от любой моей попытки дать ему подержать Мильку. «Не смотри на меня так, Ляль. Не могу я. Она же прозрачная совсем. Как я ее возьму? Придавлю еще. Ты знаешь, что Азамат сломал плечо сыну, слишком сильно прижав его. Держи ее от меня подальше, пока не подрастет». Глядя на него, никто в жизни не подумал бы, что этот мужчина не хотел детей. С самого рождения Мильки, когда она была еще морщинистым шарпеем, Он только и успевал восхититься, какая она красавица и вообще самый милый ребенок на свете. Я и предположить не могла, что он может быть настолько нежным с кем-то. Когда Мильке исполнилось два месяца, он, наконец, преодолел свои опасения и начал брать ее на руки. А потом так увлекся, что даже на меня зыркал, если я пыталась ее забрать». Каждый вечер после работы брал Милию и часами лежал на диване перед телевизором, позволяя ей спать на своей груди. Я даже немного ревновала. Ссоры у нас, конечно, случались еще, как и в любых семьях. Но с тех пор, как Эмилия начала подрастать и понимать окружающий мир, Тимур стал еще сдержаннее. Спорить при ребенке в нашем доме – табу. Странно, как дочка смогла изменить нас обоих. Я уволилась с работы. И научилась уже разделять свое время таким образом, чтобы вечером у меня был только муж и Миля. Все дела днем, пока он работает, как и совместные прогулки и встречи с подругами. Тимур тоже стал настоящим домоседом. Мы стали ближе друг к другу в духовном плане, научились разговаривать откровенно, не запирая обиды внутри. А когда через четыре года после Мили родился наш сыночек, я убедилась, что правду говорили те, кто утверждал, что папа и любят дочек больше. Потому что, несмотря на то, что получил наконец своего желанного сына, Тимур все равно относился к Мильке совершенно по-особенному. И чем старше становились дети, тем строже он был к зияду, в то время как Миля оставалась его лелеемой папиной малышкой. Я уже опасалась того момента, когда она покинет наш дом, выйдя замуж. Потому что эти двое совершенно не могли друг без друга. Десять лет спустя. Вот зачем ты позволила ей остаться с ночевкой, крутиться из стороны в сторону на кровати Тимур, мешая мне спать? Она еще слишком маленькая. А вдруг плачет сейчас, скучает по нам? Ты двадцать минут назад делал видео-звонок, и все было в порядке, злюсь я. Мы и так редко приезжаем на родину, так что не вижу ничего плохого в том, что Милька остается ночевать у моих родителей. Мама и так жалуется, что не видит внуков, но Тимур почему-то всегда рьяно возражает против того, чтобы дети ночевали у них, выводя меня из себя. Еще и эта хулиганка Миры там, а вдруг она ее обидит? Ты издеваешься? Не верю своим ушам. Как шестилетка обидит твою почти одиннадцатилетнюю дочь? Совсем уже куку. -ку. Или ты нарочно выводишь меня из себя, Тимур? — Причем тут возраст? — возмущается он. — А то ты не знаешь характер своей дочери и дочери Миры. Такая же языкастая ведьма, как ее мать, не говоря уже об ее отце. Ты даже не знаешь, какой у него характер. Нельзя так относиться к детям, Тимур. Ты видишь Мурада от силы раз в год и едва ли перебрасываешься с ним словом. Уверена, он не истерит из-за того, что его дочь не ночует дома. — Ты у меня доиграешься, ляля. -ля. Я, значит, истерю. Наш разгорающий спор прерывает стук дверь. Мам, можно к вам? Подает голос Зияд. Смотри, что ты наделал, шеплю на Тимура. Заходи, малыш. Сын приоткрывает дверь и нерешительно мнется на пороге. Вы ругаетесь? Нет, просто твой отец никак не может уснуть. А, говорит он, хотя на лице написано недоумение. Я уснуть не могу, мам. Можно посмотреть телевизор? «Нельзя!» — строго запрещаю я. «Почти двенадцать, Дият. Лежи, пока не уснешь. Никакого телевизора и гаджетов. «Я и не надеялся!» Тяжко вздыхает маленький манипулятор и, посмотрев на меня жалостливым взглядом, уходит к себе. «Он не может уснуть, потому что мире нет дома!» — выдает гениальную догадку Тимур. Я закатываю глаза и отворачиваюсь от него, раздраженная до да нельзя. Не замечала за ним раньше такой глупости. «Ну вот что он заладил, как ребенок, ей-богу!» «Давай ты помолчишь, Тимур, я спать хочу!» Он замолкает ровно на десять секунд, пока его не посещает очередная мысль, которую нужно озвучить. «Слушай, а давай заведем третьего ребенка!» Выдает этот шутник, загребая меня за талию и прижимая к себе. «Руки прочь? Ну, ляль, не будь такой вредный. Проходит с ртом по моему плечу и шее. «Разве ты не хочешь снова маленького ребеночка?» «Если рожать его будешь ты, то почему бы и нет?» «Обломщица!» — бурчит он, прикусывая мою кожу. «Хочу напомнить, что наш сын еще не спит и может нас услышать», — Пытаюсь остудить его пыл. «А мы тихонько!» — забирается руками под мою сорочку этот хитрюга. «А я с внезапной ясностью понимаю, что ведь его сегодняшний спектакль имел определенную цель. Вот ведь жучара!» «Тимур, ты просто...» Даже слов не нахожу, чтобы выразить свое возмущение. Никаких тебе детей и никакого секса. Спи уже, манипулятор. Обязательно, — шепчет он, уже добравшись до моей груди. Сразу после и усну. Тимур, тсс, Лейла, надо вести себя тихо, помнишь? И вот как с ним спорить, с таким твердолобым? Конец.